Глава 16. Мы втроём сидели в машине, оставив плачущую Людмилу собирать вещи в опустевшей квартире. Я сосредоточенно курила, стряхивая пепел через опущенное наполовину стекло. Митя с Олей прижимались друг к другу на заднем сиденье, но скорее не как влюблённые, а как люди, жмущиеся друг к другу перед лицом надвигающейся опасности. Чёрт знает что. В раздражении проговорила я. Какой-то секунды не хватило. Ну да ладно, давайте вместе обмозгуем, как нам быть дальше. Есть какие-нибудь рабочие варианты? Судя по молчанию, таковых не оказалось. Снова мне выходит мозгами шевелить. Хорошо, пошевелим, тем паче, что это входит в мою работу. Значит так, рассуждала я вслух. Оборвалась последняя ниточка. Жорж мёртв, и уже ничего не скажут. Квартиру мы обшарили, результат нулевой. Ни что не указывает на конкретного человека, который заказал вас любезный Дмитрий Владимирович. Щелчок по сигарете и длинный корявый столбик пепла улетел в темноту. Но кое-что всё-таки можно попробовать вычислить, продолжала я. Есть один вопрос, который, честно признаюсь, ставит меня в тупик, а именно Почему за это дело взялся Жорж? Разве трудно сейчас нанять хорошего киллера? Да и стоили бы вы, Дмитрий Владимирович, немного чай не депутат или банкир. Вообще, можно сказать, бастард, усмехнулся Дима. Незаконнорождённый. Представляешь, Оля, моя мама, ну ты видела её сегодня, да? Сказала, что они с моим отцом не были зарегистрированы. Ну и что? пожала плечами Ольга. Сейчас многие так живут. А почему они не были зарегистрированы? медленно спросила я. Не знаю, пожал плечами Митя. Наверное, хотели сохранить друг для друга формальную свободу, другого ответа я не нахожу. Нет, покачала я головой. Вспомните, что сегодня говорила вам Мария Ахметовна. Он не хотел её отпускать, не дал денег, оставил себе сына. Тут что-то не так. Сейчас действительно многие живут не расписываясь, но тогда времена были другие. Да, как-то странно получается. Почесал в затылке Митя. Я вот сейчас вспомнил, когда отец заполнял какую-то анкету, то писал в графе семейное положение женат. Едем к тебе, решительно сказала я, заводя мотор. Сейчас мы всё узнаем. Господи, как же всё оказывается просто. Машина подъехала к дому Корнелюка через 20 минут. Всё это время я молчала, между тем, как в моей голове радостно звучали победные фанфары. Кажется, я догадалась. Догадалась обо всём и о мотивах, и о человеке, имя которого так и не успел мне сообщить Жорж Дмитрий Владимирович. Открывшая нам дверь Ангелина Павловна была испугана. — Вы снова так поздно. Мне уже пора домой. Да и вы не пришли к обеду. Хоть бы позвонили. Но увидев, что молодой хозяин пришел не один, а вместе со мной и с Ольгой, Ангелина Павловна в конец растерялась. Но мне некогда было вдаваться в объяснение, как-нибудь потом разберутся. — Паспорт, — потребовала я. — Немедленно принесите сюда паспорт. Сейчас захлопала глазами Ангелина Павловна. Вот он у меня в пальто. Да не ваш, крикнула я. Засуньте его обратно в пальто. Мне нужен паспорт Владимира Георгиевича. Вы знаете, где лежат его документы? Знаю, в испуге кивнула головой Ангелина Павловна. И Дмитрий Владимирович тоже знает, разумеется, там, в конторке. Дима пулей пронёсся по комнатам и вернулся через несколько секунд. Тяжело дыша, он протянул мне краснокожую паспортину. Я быстро раскрыла её на девятой странице, холодея от предчувствия, что сейчас я увижу перед собой чистый лист и всё придётся начинать сначала. Но мне повезло. На девятой странице с подзаголовком Семейное положение стоял квадратный лиловый штамп. Подойдя ближе к настенному светильнику, я поднесла документ к лучу света и прочла. «Зарегистрирован брак с Самсоновой Т.С. Ларчик-то просто открывался!» «Так выходит...» — забормотал потрясенный Митя. «Нет, я все равно ничего не понимаю». «Я уже не могла остановиться». Когда цель вот она. Только протяни руку и возьми, медлить нельзя. Я похлопала Митю по плечу и сказала: "Поехали. По дороге я тебе попробую объяснить, как я представляю себе эту ситуацию". "Я с вами", воскликнула Ольга. "Мне не терпится узнать, чем закончится вся эта история, и мне хотелось бы быть рядом с Димой". "Знаете, Ольга", остановила я её. "Лучше останьтесь здесь. Ангелина Павловна тоже вряд ли сегодня захочет идти к себе домой, правда? Так что, Ольга, подождите Митю здесь. Да и вообще, оставайтесь. А Ангелина Павловна будет привыкать к вам. Попробуйте, Ангелина Павловна. Да, конечно, засуетилась сиделка. Я вам тут всё покажу, чай попьём. Вот и славно. крикнула я: "А мы с Митей нанесём визит супруге Владимира Георгиевича, как никак наследница по прямой".